немного разумнее, говорил он ему. Будьте здоровы. Ну, а я из обыкновенного текста. И да вот благодетельное, ясное и понятное изречение: "Будьте довольны своим", то есть тем, что в пределах ваших возможностей. Но и для более мудрых, чем я, это также невыполнимо, как для меня. Это общераспространённое изречение, Но оно обнимает выистину необъятное, к чему только оно не относится. Всё на свете переживает себя и подвержено изменениям. Я очень хорошо знаю, что если подойти к делу с формальной миркой, то страсть к путешествиям говорит о внутреннем беспокойстве и нерешительности. Ничего не скажешь, таковы наши важнейшие качества.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 не руководясь никакими заранее определенными целями, и также свободно отступать от только что принятого решения. Я люблю частную жизнь потому, что устраиваю ее по своему усмотрению, а не потому, что общественная жизнь не по мне. И к ней я был бы, пожалуй, не меньше пригоден. Я с большой охотой служу своему государю из-за того, что делаю это по собственному избранию и убеждению моего разума, а не в силу каких-то особых лежащих на мне обязательств или потому, что нежелательный ни в какой другой партии и всеми отвергнутый, я был вынужден примкнуть к его стану. Так и со всем остальным. Я ненавижу куски, которые мне выкраивает необходимость, и любое преимущество умом стало бы у меня в горле, если бы я зависел исключительно от него. Пусть одно весло у меня задевает воду, а другое песок. Чтобы связать меня накрепко, нужна не одна верёвка, а несколько. А вы скажете, что к такому развлечению, как путешествие, примешалась суетность. А почему бы ей и не быть? Ведь и прославленные и превосходные наставления суетность и суетность всякое мудрствоние Господь знает умствоние мудрецов что они суетны эти два ощутимые тонкости годны лишь для проповеди это всё речь которые щатся переправить нас в вечный мир совсем готовенькими к нему жизнь движение телесные и вещественные всякая деятельность несовершенна и беспорядочна по самой своей сущности и я стремлюсь служить жизни в соответствии с её требованиями каждый из нас претерпевает свои особые страдания мы должны действовать таким образом чтобы не идти наперекор всеобщим законам природы Но соблюдать их следует вместе с тем своим склонностям. К чему эти высоко взнесённые вершины философии, если ни одному человеческому существу всё равно до них не добраться? И к чему эти правила, которым не подчиняются наши обычаи и которые людям не по плечу? Я часто вижу, как нам предлагают такие образцы жизни, следовать, которым не имеет ни малейшей надежды. И что ещё хуже охоты, не тот, кто их предлагает, ни вы слушатели. От того же листа бумаги, на котором он только что начертал обвинительный приговор по делу о прелюбодеянии, судья отрывает клочок, чтобы написать любовное письмецу жене своего сотоварища. И та кому вы придёте, чтобы насладиться с ней запретной любовью? А вскоре затем в вашем же присутствии